Глава двадцать вторая. Джойс. В общем, я позвонила маме Поппи, и она оказалась в самоочаровании. Зовут ее Шивон, пишется Сиопхан. Да, я посмотрела. должно быть ирландские корни, но теперь их незаметно. Я ей все рассказала. Решила, что Поппи этого и хотела, потому что, возможно, шпионы далеко не все рассказывают мамам. А может быть, это свойственно дочерям в целом? Я, например, только случайно могу узнать, что Джоанна подстриглась. Как-то она провела неделю на Крите, а я узнала об этом из Фейсбука. Я напомнила Джоанне, что мы с ней, маленькой, тоже как-то провели на Крите неделю. Но, оказывается, то была другая часть Крита, о чем она с удовольствием сообщила мне. Так что мне случается бывать в шкуре Шивонн. Вот как все прошло. Мы сперва обменялись любезностями, а потом я сказала, что звоню по просьбе Поппи, что с ней все хорошо, но произошел один инцидент. Я даже предупредила, не беспокойтесь, без жертв, и только потом сообразила, что жертвы-то были. Как я поняла, и, в общем-то, ничего удивительного, Шивон не слишком представляет, чем ее дочка зарабатывает на жизнь. Ей сообщили, что Поппи трудится в паспортной службе. Когда Поппи брали на работу, Шивон проверяли, и ей тогда это показалось странным, но вопросов она задавать не стала. С детьми вечно какие-то беспокойства, согласитесь. То им подавай костюм для Всемирного дня книги, то еще что. На самом деле, следовало бы вводить ее в курс дела постепенно, но когда долго ухаживаешь за больными, приходишь к выводу, что порой лучше все говорить без обиняков. Я сказала примерно следующее. Ваша дочь работает на Ми-5 или Ми-6 и присматривает за человеком, который был женат на моей подруге Элизабет, а теперь обвиняется в краже алмазов. А она — Ми-5? «Элизабет? Алмазы?» Этой ночью кто-то пытался застрелить того человека, и Поппи пришлось застрелить его. Я старалась излагать как можно короче. Шивон своим ушам не верила, и я, чтобы она не подумала, будто это шутка, добавила. «Это не шутка, так все и было. Она его действительно застрелила. Я сама видела тело». Я сказала, что Поппи дала мне ее номер, а она спросила, где Поппи сейчас. А я призналась, что мне это неизвестно, ее забрали в Ми-5, но, по словам Элизабет, волноваться не о чем. Поппи все сделала правильно и как надо и спасла кое-кому жизнь. Шивон спросила, где это произошло, и я ей в подробностях описала Куперс Чейз. Она сказала, что, по-видимому, там очень мило, А я ей «Ну так приезжайте в гости! Познакомитесь со мной и с Элизабет!» Шивон сказала, что она бы с удовольствием, а потом расплакалась. И это, на мой взгляд, к лучшему. Не стоит все держать в себе. «Вообразите, если бы ваша дочка застрелила человека и ее увезли в Ми-5. Хочешь, не хочешь, а расчувствуешься!» Я спросила ее адрес, чтобы переслать ей по почте браслетик дружбы, а деньги получу при встрече. Потом мы мило поболтали. Она извинилась за слезы, а я отмахнулась, мол, совсем не за что, и спросила, нравится ли ей, что Поппи вставила в нос колечко. Она подумала и ответила, что вообще-то нет. Поппи казалась ей симпатичнее без него. Я сказала, что Поппи и с ним симпатичная но посочувствовала, потому что Джоанна однажды вставила три сережки в одно ухо, одно на самом верху, и это выглядело ужасно. Там до сих пор виден шрамик, дырка так по-настоящему и не зажила. Вы не заметили бы, а я всегда замечаю. Мне кажется, мы с Шивон поладим. Итак, Шивон собирается приехать навестить нас, и это большая новость. Надеюсь, Элизабет не будет против. Поппи подкинула телефонный номер в карман моего кардигана, а не Элизабет. Может быть, потому что знала, так делать не полагается. Станет ли Элизабет возражать? Ну, если и да, то это ее проблема, а не моя. Она, кстати, живет в Отхерсте, Шивон. Я его проезжала на поезде, но не более того. Если судить по Поппи и ее маме, там наверняка очень мило. Едва я повесила трубку, в мою дверь позвонили. Приехала Ивона, моя бывшая соседка, выпить чаю и поболтать. Она первая среди моих знакомых купила видеомагнитофон, и я никогда этого не забуду. Помню, как однажды они пригласили Джоанну посмотреть «Инопланетянина», Честное слово, надо было видеть ее лицо. В общем, теперь Ивона живет в Танбридж-Уэлсе. Где же еще? Так что я попросила ее по дороге домой забросить браслетик в почтовый ящик Шивон. Сэкономила на почтовой марке, да? Что еще? Конечно, Райан Бэйрт. По Рону видно, что ему не втерпешь. Да и мне интересно узнать, что они задумали. Ибрагим завтра должен вернуться домой. Велел нам больше не навещать его, и это к лучшему, потому что Элизабет зовет в Хоув, а зачем не говорит. Я сейчас пеку угощение для Шивон. Понятия не имею, что она любит, в разговоре не получилось спросить. Чтобы не промахнуться, остановилась на бисквите королевы Виктории. Брауни без орехов, но с кокосом, и полосках с малиной на случай, если она любит острые ощущения. Я все думаю о тех алмазах. 20 миллионов фунтов способны вскружить голову, согласитесь. Если верить шоу «Сделка» или нет, то даже 25 тысяч способны переменить жизнь. Но я не знаю, что тут менять, разве что заплатить по кредитам, съездить в Португалию и, может, заменить пару окон, А уж двадцать миллионов! Кто-то, думается, непременно наложит на них руки, даже если ему попутно придется кого-нибудь убить. Спохватилась, что неправильно сказала Ароне, будто ему не втерпешь. Не помню, какое выражение тут больше годится, но что-то в таком духе, верно? Оставлю пока так, тем более, что Рону это описание очень подходит. Итак. Завтра мы отправляемся с Элизабет в Хоуф. Должно быть весело. Садимся на автобус в 14.30 до Брайтона, выходим у большого магазина «Маркс и Спенсер» и идем в Хоуф пешком. Элизабет заявила «Никакого шопинга Джойс». «А значит, едем по делу». «Только по какому делу? Алмазы? Убийство? Или то и другое сразу?» Это было бы славно.